Ну, оставим богатство природы Южной Сибири, возвратимся в Северную, где мы оставили бедного ермака среди снегов, болота непроходимых лесов. Боясь потерять от жестоких морозов небольшой остаток своего храброго войска, он спешил от границ нынешних березовских земель возвратиться в Искер. Здесь первым делом Счастливый победитель отправил посольство в Москву и повергнул перед государем всю славу своего завоевания и все раскаяния некогда виновного сердца. Послом был выбран храбрейший из атаманов после Ермака Иван Кольцо и с ним несколько товарищей. Дорогой они заезжали к Строгановым и вместе с ними отправились в Москву, где народ все еще был в унынии после унизительного мира с Баторием. Какая же радость, какое веселье оживили все сердца, когда узнали о покорении нового царства, когда увидели послов Ермака, вошедших во дворец с богатыми дарами от своего предводителя. Они привезли с собой и дорогих соболей, и черных лисиц, и бобров. Все были в восхищении, и государь, и народ. Первый не знал, как наградить смелых казаков. Осыпал милостями прежнего преступника Ивана Кольцо, одарил и его, и всех приехавших с ними деньгами, сукнами, золотыми парчами, Послал богатые дары всем оставшимся в Сибири атаманам и рядовым, а начальнику их Ермаку, которого назвал князем сибирским, латы, серебряный кубок и шубу с царского плеча». С восхищением и благодарностью принял Ермак государеву милость, но непродолжительно было счастье этого доброго и неустрашимого воина. Еще около двух лет управлял он Сибирью. Иоанн, хотя и прислал с Иваном кольцом воеводу и 500 стрельцов, но главное управление новой страной поручил умному и храброму Ермаку. Первым несчастьем русских в Сибири были болезни и голод, от которых умерли многие из казаков и стрельцов, и даже сам воевода, присланный из Москвы, князь Болховский. Потом доверчивые донцы были обмануты татарским князем карачей который, притворяясь другом русских, просил Ермака прислать к нему для защиты от Нагаев несколько казаков. Ермак послал сорок человек с Иваном Кольцом, и злой Карача всех их умертвил. Наконец, последнее несчастье было печальнее всего, милые мои слушатели. Узнайте, какая горькая участь постигла сибирского героя, и пожалейте о нем». Сибирь, которая с появлением в ней казаков, начала выходить из своего прежнего дикого состояния Уже ездили бухарские купцы с разными товарами Их караваны привозили множество вещей всякого рода Потому что все жители Сибири и русские, и татары, и остяки, и вагуличи съезжались покупать их Во время этой ярмарки Искер, унылая столица сибирского царства, оживлялась весельем и наполнялась народом. Однажды Ермак, с нетерпением ожидая прихода караванов, вдруг услышал, что изгнание кучум, бродя без дела по Ногайской степи, вздумал не пропускать к нам бухарцев. Досады и гнев одновременно вспыхнули в сердце горделивого победителя. Он удивился дерзости слабого неприятеля уже давно, побежденного, и презирая ее, и тотчас отправился с пятьюдесятью казаками встретить купцов. Целый день напрасно искал он их и Кучума. И поздно вечером, возвращаясь назад, расположился ночевать в шатрах на берегу Иртыша. Это было 8 августа 1584 года. Чувствуя сильную усталость, Ермак и его храбрые товарищи скоро уснули глубоким сладким сном в то время, когда ангел смерти уже летал над ними. На другой стороне реки стоял Кучум и тайно замечал все движения своих врагов. О, как он обрадовался, когда все затихло в русском стане! Даже в летописи, в которой описывается это печальное происшествие, сказано «заиграло Кучумово сердце». Он напал на сонных казаков и всех изрубил, кроме двух. Один убежал в Искер, другой был наш храбрый и несчастный Ермак. Он пробудился от звука мечей и стонов умирающих. Ужасно было это пробуждение для того, кто привык к одним победам. В смертельной тоске и вскочил он со своего места, еще нанес несколько ударов саблей убийцам и бросился быстрее в Иртыш, волны которого высоко вздымались в то время от сильной бури, заглушили своим грозным шумом последний вздох героя. Такая смерть была ужасна. Она поразила несчастного в ту минуту, когда он воображал, что слава его исчезнет и завоеванное с таким трудом царства снова достанется в руки врагов России». Но если души, оставившие наш мир, еще имеют понятие о земных событиях, то верно благородная великая душа Ермака уже утешена. Он видит, что его славное Отечество навсегда удержало власть над обширной страной, им покоренной и что благодарное потомство никогда не перестанет прославлять память воина, сравнившегося смелостью своего предприятия с величайшими завоевателями на свете. Так, дети мои, Ермак достоин этой славы, достоин нашего глубокого уважения. Повзрослев, вы поймете всю цену его знаменитого дела, вы узнаете, как велики источники богатств, как бесчисленны выгоды, полученные нами в результате его завоеваний.